Глава 33. Мартина. Квартира встретила нас уютом, тишиной, но выглядела чуть-чуть по-другому, чем я помнила. «Пришлось поменять больше. Твои полуголые горе-ремонтники тут натворили дел», — покачал головой Декабрин. «Я хотела, чтобы ты ревновал», — покраснела я. «Это был обманный маневр, чтобы отвлечь твое внимание и провернуть дела по поиску адвоката». Сказав это, я поморщилась. «Гоша, мы такие дураки! Оба!» «Стоим друг друга!» Раздевались молча под шум воды, которая наполняла ванну. Мы нырнули в нее одновременно. Я сразу же села поближе к Гоше, лицом к нему, обвила руками за шею. Он обнял меня, помолчал. «Как ты догадалась насчет?» Он не договорил. Но я поняла, что он имел в виду ту жуткую историю из своего детства о том, Почему не любит, когда его называют Жора или Жорик? Я просто это почувствовала. Вот так. И все, Никаких умозаключений. Стремно, да? Гоша опустил голову на мое плечо. Я был тогда совсем мелким пацаном. Ну, как наш Мирошка. Выдумал историю, будто это не мой родной отец об меня сигарету потушил, а чужой мужик. Типа мой батя прекратил это и наказал обидчика. Так глупо. Это не глупо. Но я это себе постоянно в голове крутил так, что сам поверил и тебе тоже фальшивую версию рассказал. Я обняла его и поцеловала. Ты всё сделал правильно. То, что случилось тогда, вообще ни с кем не должно происходить, тем более с детьми. Ты мысленно выстроил правильную версию о том, как должно быть по-настоящему. Если дурное случится, родители всегда защитят и поддержат. Всегда. «Ты настоящий отец. Самый лучший. Таким и будешь всегда. Самый лучший мужчина. Я тобой горжусь. Ты все сделал правильно. Этому ничтожеству не место в нашей жизни. Не хочу, чтобы эта мразь даже одним воздухом рядом с нашей семьей дышала». «Не будет», — заявил Гоша. Осталось только с Людкой вопрос решить, блядь. Курва ему подмахивала в постели активно. По ее же словам, «залетела». — Кстати, — протянула я, — я видела, как ты с ней уезжал. Это было после того, как она позвонила в панике, выяснила кое-какие планы. Но один из людей пахана засек, что Людка уши грела. Она убежала в панике, умоляя спрятать ее и сынишку. Я ее временно разместил в безопасном месте. Теперь надо решить, что делать с ее отпрыском. — Если она реально от твоего отца беременна, то родит тебе... «Братишку-младшего», — сказала я невесело. «Тьфу! Не хочу такую гадину пускать на порог нашего дома!» «Гоша, я ее присутствие не выдержу! Случится скандал! Гореть будет не ее машина, а она сама!» Гоша поцеловал меня, погладил по спине, успокаивая. Чш, огненная моя! Я тут подумал, если Людка своей мандой налево-направо так легко подмахивает...» Может быть, и не факт, что она от моего пахана залетела. Надо было в доверие втереться. Мало ли, у чьего члена она еще терлась. Что ты хочешь этим сказать? Договор наш с ней закончен. Денег от меня она больше не увидит. Точка. Я ей предлагал аборт. Она отказывалась. Если решит оставить ребенка, сделаем тест ДНК на родство. Его можно и беременным делать. О, Гоша! «Что, если окажется?» «Давай решать проблемы по мере их поступления». Гоша обнял меня. «Знаешь, момент сегодня был напряженный. Вся муть всколыхнулась, затмила хорошие мысли. Но сейчас, когда я рядом с тобой, мне так легко, светло становится. Я снова чувствую, как будто сердце парит. И знаю, что все решится в нашу с тобой пользу. Иначе и быть не может». «Ох, еще мой папа что-то учудил». Отозвалась я с легкой тревогой. «Инженер машиностроительного завода», — хмыкнул Гоша. «Ну-ну». «Я насторожилась». «Ты что-то знаешь?» — спросила требовательно. «Говори». «Много сказать не могу. Я мужское слово давал, что не проболтаюсь, но...» «Зашибись просто!» Я стукнула по булькающей воде ладонью, подняла в воздух кучу брызг. «Ты кое-что знаешь, мне ничего не говоришь». «Не могу, Манюня. Могу только сказать, что служба у твоего бати государственная, и ничего дурного там нет. Не то что, бля, у моего. Старый хера все никак не успокоится. Вернуть империю он решил». Усмехнулся Декабрин. «Не на того напал». «У тебя точно все легально?» «Точнее не бывает. Максимум кое-какие сделки проходят в серой зоне» как и у большинства крупных бизнесменов. Но таких сделок немного. Все остальное законно и чисто. Это, кстати, было одним из условий твоего отца, когда я сделал тебе предложение. Только так он был согласен на нашу свадьбу». «Надо же, какие подробности открываются. А я и не знала. Ничего. Секреты, значит, у вас мужиков», — обиделась я. «Не дуйся. А еще лучше». «Дай сюда свои надутые губки, я их поцелую». Родители вернулись на следующий день. Мы встретили их в аэропорту. Мое сердце остановилось на те несколько мгновений, пока Мирон, бросив все свои любимые игрушки, бежал в нашу сторону, широко расставив руки. Я обняла его крепко-крепко, впитывая запах его волос. Сладкий, родной, знакомый с самого рождения. «Иди сюда, парень» обнял сына Гоша. Декабрин поднял Мирона, закружил, прижал к себе изо всех сил. «У нас для тебя новость имеется». Я смотрела на новую прическу сына. Он мгновенно возмужал. Изменился, черты лица стали сильно похожими на лицо Декабрина. Ох, маленький мужичок, но взгляд, как у папы, острый, понимающий, полный любопытства. «Вскоре у тебя появится сестренка или братишка», «Не один. Или не одна. Двое, как минимум». Мирон ухнул, перевел взгляд на мой живот, погладил его ладошкой. А они там нормально поместятся? Им не тесно будет?» Я обняла сынишку, поцеловала. «Они же маленькие будут. Все поместятся. И будет хорошо». «Классно!» Мирон обнял меня осторожнее, поцеловал в живот, а когда отстранился, мигом потребовал. «Дай мне свою сумку. Тебе тяжелое носить нельзя». Сумочка у меня была самая небольшая, почти ничего не весила. Но не могла же я отказать подрастающему мужчине в праве заботы обо мне. Поэтому сняла сумочку с локтя и передала ее сынишке. «Спасибо. Действительно, стало намного легче». Сын гордо схватил сумку под мышку, и как только к нам приблизились мои родители... Сразу все горящие новости им сдал. Ну вот, не получится теперь у меня помучить папу и выудить из него важный секрет. Родители начали обнимать и поздравлять меня и Гошу. Однако отец держался скупо, когда пожимал руку Гоши. Это не ускользнуло от моего внимания. Поэтому я сразу заявила. Поехали к нам. Я на стол накрыла. Попьем чай, поболтаем. Папа хотел мне кое-что рассказать. «Правда?» — мама толкнула отца локтем в бок. «Давно пора было рассказать», — сказала она с укором. «Ладно только...» «Я поняла, никому ни слова», — фыркнула. «Так-то я еще ничего не знаю, чтобы рассказывать». Застолье с родителями затянулось на несколько часов. Отец тихо признался, что работает в службе безопасности, а должность на машиностроительном заводе — прикрытие. Мне, признаться, даже немного обидно было. Ведь его столько раз награждали, как инженера. Еще он всегда был на «ты» с механизмами и вопросами строительства. Теперь же оказывается, что у него была государственная служба и большие возможности, чтобы по своим каналам проверить правоту слов и обещаний Гоши. Чтобы не затягивать узел еще больше, Декабрин рассказал про появление своего непутевого папаши. «Мой папа насторожился» и на всякий случай попросил уточнить подробности, ведь о появлении этого экземпляра он не знал и пообещал проследить, чтобы этот никем нежеланный гость под фальшивым именем Петр Иванов больше не потревожил нашу семью. Я почувствовала, что теперь мы под двойной защитой и расслабилась. Казалось, мы ловко обошли острые углы, сравняли их как могли. Мужчины выпивали, разговаривали более теплым тоном, Но потом проскользнула тема измены, и папа ляпнул. «Хорошо, если ты ни к чему не причастен, Гоша. Хорошо, если так. Не то придется тебе припомнить обещание и взять под личный контроль. Заверти хвостку». «Эня, молчи уже», — шикнула мама. «Сколько можно? Работу на работе оставляй. Проверяльщик нашелся. Дети совсем разобрались и счастливы». «Видно же! А будешь умничать, так я тебе воблу командировочную-то припомню!» Папа мгновенно в лице изменился и обнял маму. «Ольчик, ты чего? Сколько лет прошло, и не было ничего. Да и я в поле с того момента не работаю». «Вот и помалкивай. Разобрались, и значит разобрались. Нечего вспоминать. У каждой пары свои сложности». «Лучше тост скажи за то, чтобы у них все получилось, чтобы все сложности преодолевали рука об руку, чтобы счастье было в разы больше». «Вот ты за меня все и сказала. Я же присоединяюсь», — вымолвил папа. «Вместо вина я подняла стакан с соком. В ближайшие года полтора, как минимум, мне светит делать чин-чин только бокалом с соком, наравне с Мироном». Но причина для этого самая приятная и волнующая. Поэтому я не сетую на судьбу. Напротив, благодарна ей за то, что свела меня с Георгием Декабриным. Мой любимый Гоша Декабрь. Горячий Декабрь. Спустя два с небольшим месяца история с беременностью Людки получила свою развязку. В принципе, ожидаемую. Я еще раз убедилась, насколько Людка гадкая и подлая. Удивилась лишь тому, Как я могла раньше этого не замечать? Когда Гоша заявил, что денег Людке больше давать не намерен, она начала давить на жалость и даже пыталась ставить свои условия. Но как только Декабрин немного голос повысил, весь ее нахрап сошел на нет. Беременность Людмилы оказалась подлинной, но тест ДНК на родство выявил, что ее малыш не имеет никакого отношения к Декабрину. Можно сказать. Лютка села в лужу. Претензий было некому выставлять. Она даже попыталась снова со мной подружиться. Но я быстро поставила на место эту прошмандовку. По-другому и не скажешь. После небольшой беседы Лютка вообще собрала вещи сына и уехала жить в другой город. Я была рада, что избавилась от такой лже-подруги, которая ради достижения своих корыстных целей Наплевала на нашу многолетнюю дружбу.